формальный демократизм и революционная целесообразность. Рабочая демократия не знает фетишики, пишет товарищ Троцкий в своих тезисах, которые являются плодом коллективной работы. Она знает только революционную целесообразность. Тезис 23. С этими тезисами товарища Троцкого вышла неприятная история. То, что в них есть верного, не только неново, но и обращается против Троцкого, а то, что в них ново, сплошь неверно. Я выписал верные положения товарища Троцкого. Они обращаются против него не только по тому вопросу о глав полити пути, который в тезисе 23-м затронут, но и по другим вопросам. Формально демократический Троцкий имел право выступить с фракционной платформой хотя бы и против всего ЦК это бесспорно бесспорно и то, что это формальное право ЦК подтвердил своим решением от 24 декабря 1920 года о свободе дискуссии это формальное право буферный бухарин признаёт за троцким но не признаёт за питерской организацией вероятно потому что бухарин договорился 30 декабря 1920 года до священного лозунга «Рабочей демократии». Страница 45-я стенографического отчета. Ну а революционная целесообразность? Найдется ли хоть один серьезный человек, не ослепленный фракционным самолюбием циктрановской или буферной фракции, который бы в здравом уме и твердой памяти... нашёл революционно целесообразным такое выступление по вопросам пров движения такого авторитетного вождя, как Троцкий. Страница 269. Можно ли отрицать, что даже если бы новые задачи и методы, были указываемы Троцким столь же высоко правильно, сколь они неделю указаны им сплошь неправильно, о чём ниже то одним подобным подходом к делу Троцкий приносил бы вред и себе, и партии, и профдвижению, и воспитанию миллионов членов профсоюзов и республики. Добрый Бухарин и его группа, потому называют себя вероятно буферными, что они твёрдо решили не думать о том, какие обязанности это звание налагает.